Барьер. Капсула не проходит сквозь него. Ты мне ни слова не сказал об этом. Разве? Харлан был крайне удивлен. Говорил он об этом или нет? Все эти дни ни о чем другом он не думал. Неужели он не сказал ни слова? Он никак не мог вспомнить. Им снова овладел гнев. Ладно, жестко проговорил он. считаете что я сказал вам об этом теперь. «Снимите его!» «Но ведь это невозможная вещь! Барьер, непроницаемый для капсулы! Блокировка времени!» «Вы что, хотите сказать мне, что не вы его поставили?» «Я не ставил его, клянусь, вечностью!» «Тогда... Тогда...» Харлон почувствовал, как он бледнеет. Значит, колодцы заблокировал совет. Они все знали и решили принять свои меры, независимо от вас. Но тогда, клянусь временем и реальностью, пусть сами поищут это объявление Купера, Молансона и все, что останется от вечности. Черта с они что-нибудь найдут. Стой! Стой, стой, Твиссел в отчаянии схватил Харлона за локоть. Возьми себя в руки, мой мальчик, подумай, сам совет не ставил барьера. Кто же его мог поставить? Никто не мог поставить. Его нельзя поставить, это невозможно теоретически. Значит, вы знаете не всю теорию. «Но барьер все же существует. Я знаю больше всех членов совета и утверждаю, что подобная вещь невозможна. барьер существует. Но если это так И Харлан вдруг заметил в глазах твисло такой ужас, какого не было даже в тот момент. Когда он впервые услышал, что Купер послан не в то столетие и что вечности угрожает гибель Глава 16 Скрытые столетие. Погруженный в свои мысли, Эндрю Харлан, Рассеянно следил, как подвигается работа. Работники вежливо не замечали его, потому что он был техником. В обычных обстоятельствах Харлан даже не взглянул бы в их сторону. Так велико было презрение специалистов к обслуживающему персоналу, но, глядя сейчас на их слаженные, уверенные действия, Харлан вдруг поймал себя на чувстве зависти к ним серо-стальная форма и черные нашивки с красной зигзагообразной молнией выдавали их принадлежность к отделу межвременных перевозок. С помощью сложной аппаратуры они быстро и умело проверяли темпоральные двигатели капсулы и степени гиперсвободы вдоль временной протяженности колодцев. Их теоретические познания были невелики, но свое дело они знали в совершенстве. Учас в школе Харлан почти не сталкивался с работниками. Честно говоря, ему совсем не хотелось знакомиться с ними.